Глава 15. На комплекс вернулись к полудню, Смотров сразу же отвёл Руслана в сторону. Я сразу не подумал, но эти цветы по-хорошему унести внутрь не стоит, мало ли, что на них могло осесть. Я понимаю, ответил Руслан. Ему очень не хотелось выбрасывать цветы, поэтому он продолжил. Но мы их собрали до того, как на поляну вышел медведь. Вряд ли на них могла попасть какая-то зараза. Тогда уж она и на нас бы попала. И нас тоже нельзя внутрь пускать. Не знаю, как насчёт нас, смотров подчеркнул последнее слово. Но относительно тебя у меня снова возникли вопросы. Руслан сглотнул, собрался с мыслями и, посмотрев Смотрово в глаза, спокойно произнёс: "Сергей Васильевич, если вы имеете в виду, что я и Маша можем быть заражены, как тот медведь, то могу сказать только одно. Я очень хотел бы знать, не ведение хуже самой жестокой правды. Но на комплексе нет оборудования, чтобы провести глубокую диагностику. Наши медики сделали всё, что смогли. Никаких изменений в патологии паразитов не обнаружили. Полгода мы с Машей как-то прожили бок о бок с вами и никого не съели. Хотите выставить нас? Смотров выдержал его взгляд, не моргнув. У тебя никаких странных ощущений не появилось, что-то, чего не было раньше? Нет, быстро ответил Руслан, но видя сомнение в глазах собеседника, поспешил добавить. Правда, нет. Ничего. Следи за собой и за дочкой. Если заметив что-то необычное, сразу ко мне, от чиханил Смотров и не дожидаясь ответа, развернулся и начал раздавать указания подчинённым. Чтобы обсудить увиденное, на следующее утро назначили заседание совета. Руслан всё же занёс цветы к Мечурину, чтобы тот проверил, нет ли на них чего-нибудь необычного. Мечурин забрал цветы и скрылся в своей лаборатории. Через несколько минут он вернул их Руслану, назвав их какими-то латинскими словами и подтвердив, что никаких отклонений не выявил. Всё ты решили пока оставить у Саши. Руслан заглянул в свой номер и никого не застал. Пообедав в столовой, отправился на поиски Олега. Он рассчитывал найти друга в его кабинете, комнатки на втором этаже, по соседству с теплицами и хранилищами. Там он его и застал. Олег оторвал задумчивый взгляд от монитора и, увидев друга, искренне улыбнулся. Что-то там рассматриваешь? Баб голых не бось, пошутил Руслан и заглянул в монитор, на котором вместо красивых женщин рябили цифрами какие-то столбцы. Ах, если бы! мечтательно отозвался рыжий, откинувшись на стуле и сцепив пальцы за головой. Никогда не задумывался раньше, каким благом для нас стал интернет. Без спорно сайтов жизнь утратила прежний блеск. И не говори. Руслан иронично покачал головой. Это, конечно, настоящая беда на фоне тех мелочей, что происходят вокруг. Как Маргарита? Она приходила? Справились с машиной? Все отлично. Рыжий снова расцвел в улыбке. Маргарита пришла, время вместе провели, Машу повеселили. Потом, правда, на работу нужно было, поэтому я отвел ее в садик. Как у вас прошло? Нашли родственников скрипача? Родственников не нашли, но выяснили много интересного. Они, возможно, живут в городе. В доме кто-то был и вынес оттуда все запасы, не ломая дверей. И правда интересно, протянул Олег. Затем он замолчал, поерзал на месте и задал наконец вопрос, который волновал его больше всего. Ну, а цветы нашел? Удалось захватить что-нибудь? Тут у меня для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая. Давай хорошую. Не терпеливо сказал Олег. Цветы мы с Сашей собрали. Да-да, я знаю, что ты его попросил. Я просто перестраховался. Пожал плечами рыжий, делая невинный вид. А Антон, он ответственный. А я, значит, безответственный. Хмыкнул Руслан. Ну ладно. Цветы заберешь у Сани. Мы их у него оставили, чтобы сюрприз не портить. Если бы вы с Маргаритой у меня засиделись. А вот плохая новость, сам-то теперь вряд ли за цветами сходишь, даже если набьёшь смотровую вот такое лицо. Руслан развёл руки в демонстративном жесте, что, впрочем, тоже вряд ли. А что случилось? Олег пропустил мимо подкол Руслана и посерьёзнил. Руслан рассказал Олегу всё, что они видели за день: про пустой посёлок, о снятые с крыш солнечные панели, про Сашин дачу, про человека на берегу Волги и про здания с флагом сектантов. про поляну и про медведей и про червей. Ах, хренеть, выдохнул Олег. Он слушал, практически не перебивая. Черви-мутанты, которые жрут медведей изнутри. Слушай, ты с уждённым случайный незнаком, да так поверхностно. А что? Да ничего. У вас с ним мысли сходятся, даже термины одни и те же употребляете. Ну, умный человек, значит, воскликнул Олег. Но я серьёзно, услышь такое не от тебя, в жизни не поверил бы. Это же как в фильме ужасов. Если ты не заметил, мы уже давно живем как в фильме ужасов. Руслан поморщился. Да ладно тебе, махнул рукой Олег. Жизнь на комплексе не так уж и плоха. Тепло, уют, кормят хорошо. Порно-сайтов только не хватает. Это да. Рыжий заметил взгляд Руслана. Да шучу я. Не всем же ходить с таким суровым лицом, как у тебя. Кто-то должен разряжать обстановку. А если серьезно, мне и самому уже надоело под землю сидеть. Да и запасы наши постепенно худеют. Уж я-то знаю. Но овощи это хорошо, но одними овощами мы же 100 человек не прокормим. Рано или поздно нам придётся выбираться наверх, а там сектанты, которые обживаются в городе и укрепляют своё влияние. И что с ними делать? А теперь ещё и голосты эти непонятные. Думаешь, они связаны с появлением тех тёмных зон, что мы видели на снимках? Аналогичные вопросы с матров вынесу на обсуждение совета о советау следующему утром. Руслан с удивлением узнал, что бинокль Смотрового оснащён камерой, благодаря которой он демонстрировал участникам собрания не только снятое Хитровым видео, но и фото здания с флагом и рыбака на берегу. Но наиболее оживлённое обсуждение вызвала именно видео Хитрова. "Откуда же мне знать, что это такое?" ответила Лидия на вопрос о вылезающих из тела мёртвого медведя червях, чьё изображение сейчас застыло на огромном экране зала заседаний. Я врач, не ветеринар и не биолог. Ничего подобного я ни на практике, ни в литературе не встречала. Уверена, что если бы среди нас был ветеринар, он сказал бы то же самое. Если бы такие паразиты водились в наших раях, то об этом бы знали даже школьники. Слишком уж извините, бросается в глаза их жизнедеятельность. Я тоже в химии, а тем более в биохимии не сильна, заговорила Маргарита, но я склонна согласиться с людей. Я думаю, что что-то подобное существовало ранее не только в наших широтах, но и на планете. Вы хотите сказать, что это существо не с нашей планеты? Смотров был предельно серьёзен. А какие ещё могут быть варианты? Радиация? Но мы далеко от источников повышенного излучения. Я биолог, и хоть работаю с растениями, а не с животными, полностью соглашусь с коллегами, вмешался в разговор Мичурин. Обычные паразиты не убивают своих хозяев. Им это невыгодно, ведь они живут за счёт них. Есть некоторые редкие виды, которые управляют поведением хозяев и даже толкают их на смерть, но делают они это для целей своего размножения. Например, есть такие черви, которые откладывают яйца в кишечниках рыбоядных птиц. Яйца потом с помётом выпадают в воду, и из них вылупляются личинки. Личинок поедают мелкие ракообразные, которыми в свою очередь питаются рыбы. Личинка затем развивается в рыбе до стадии полноценного червя, и когда приходит время размножения, толкает рыбу на совершенно не свойственное поведение. Рыба плывёт к поверхности и начинает в буквальном смысле выпрыгивать из воды с одной лишь удивительной целью чтобы быть замеченной и съедена птицей. Но ну дальше история повторяется. Мичурин замолчал. Остальные тоже молчали, обдумывая услышанное. Биолог почувствовал, что нашёл благодарных слушателей, встал со стола и с увлечением продолжил Есть и другие уникальные виды. Я знаю об одном, который буквально съедает своего хозяина. Это особый вид грибка, называется Кордицепс однобокий. Он заражает своими спорами специфический вид муравьёв, которые строят муравейники на деревьях. Так вот, Кордицепс заставляет своего носителя спускаться на нижние ветки, цепляться челюстями за листик или веточку и висеть. Грибок тем временем растёт в его теле и питается его тканями, всеми, кроме мырц. которые держат челюсти в правильном состоянии. Затем новые споры падают на землю, их подхватывают муравьи, и всё по новой. Как видите, эволюция способна наделять жизнь на нашей планете удивительнейшими свойствами. Она уже наделила редкие виды живых организмов способностью управлять сознанием других. Но такие виды очень редки и всегда притягивают к себе внимание учёных. И я ответственно заявляю, что такой вид, который мы сегодня обсуждаем, науке неизвестен. осмелись предположить, что на нашей планете есть ещё много неизвестного науке, Смотров говорил, подражая Мечурину, и два заметно каверкая слова. Руслан давно заметил, что академичность Мечурина и его манера говорить, даже внешность, раздражали Смотрово. Полковник уважал силу. Мечурин, несмотря на немалый рост, выглядел как типичный ботаник: тонкая шея, тонкие запястья с беленькими пухлыми ручками, и выпирающий живот, который на фоне не широких плеч делал его похожим на грушу. казалось, стоит слегка надавить на этот живот, и Мичурин запищит как резиновая игрушка. Образ классического ботаника дополняла капля вечно нерасчесанных волос и очки с толстыми линзами. Лех всех работников теплиц называл ботанами. Руслан не сомневался, что в основе этого прозвища лежит не столько профессия, сколько внешность их начальника. Вы абсолютно правы, Сергей Васильевич. Мишурина нисколько не смутила замечание Осмотрова. Но, как отметила Лидия, не заметить таких удивительных существ раньше было бы крайним невежеством. И я не зря упомянул эволюцию. Именно она является коренной причиной всего многообразия жизненных форм на нашей планете. Ну, эволюция это процесс мутации генов, которые затем проходят проверку естественным отбором и продолжаются поколениями. Это очень длительный процесс, который занимает тысячи, миллионы лет. Поэтому я отмечая возможность того, что показанное вами существо может быть новой разновидностью ранее существовавшего паразита, эволюция в столь короткие сроки невозможно даже под влиянием радиации. И это оставляет нам только одно разумное объяснение. Он сделал круговой жест открытой ладонью, остановив ее напротив Маргариты, будто представляя ее остальным. Это внеземная форма жизни. С мечурином никто не спорил. В комнате царило подавленное молчание. Как-то я не так представлял себе инопланетное вторжение, нарушил тишину Саша. Я такого себе и представить не мог, воскликнул ботаник. Но давайте вернёмся к тому, что мы имеем. Это важно. Итак, он прочистил горло. Сначала наши коллеги увидели медведя. И этот медведь показался вам нормальным? Нет, возразил Руслан. Он был какой-то вялый и раскоординированный. И рёв у него был жалобный. Спасибо, Руслан, но я не об этом. Мичурин раскраснялся от неожиданного внимания к себе. "Я хочу сказать, что если паразит был уже внутри медведя, когда вы его увидели впервые, то он был значительно меньше, чем на этом изображении". Дмитрий указал на монитор. "Настолько меньше, что все жизненно важные органы медведя, а также его скелет и мускулатура были целы. Иначе он не смог бы дойти до поляны, и уж тем более реветь. Для этого, как минимум, нужны лёгкие и голосовые связки. И здесь возникают всё новые и новые вопросы". Не только о том, как этот паразит смог так быстро съесть целого медведя. Нет, но и как он так быстро переварился единое, чтобы увеличиться до таких размеров. Он тыкнул пальцем в сторону монитора. Это что же за метаболизм у него должен быть? С какой скоростью его ферменты должны расщеплять поступающие субстраты, РНК или что-то мы этого организма вместо неё кодировать новые белки, чтобы его клетки множились в геометрической прогрессии? Ну ладно, Прошу прощения, я, наверное, слишком углубляюсь в специализированную терминологию. Мичурин перевел дух. Может быть, он не переварил все сразу, а лишь раздулся, как мешок, держав в себе еще свежего медведя. Что-то похожее делают змеи. Но почему он это сделал именно в этот момент? Мичурин замолчал, но ему никто не ответил. Готовых ответов не было ни у кого. Он специально ждал, пока медведь дойдет до поляны. чтобы потом после плотного перекуса понежиться на травке под солнышком. Не думаю, ведь паразит начал зарываться под землю практически сразу. Что же получается? Вновь подал голос Лидия. Он специально вёл медведя на поляну? Откуда он вообще знал, что они уже в нужном месте? Он что, контролировал органы чувств медведя? Вот именно, воскликнул Мичурин, активно жестикулируя. Я хотел задать тот же вопрос. Почему именно здесь и сейчас? И как он определил, что здесь и сейчас уже настало. И заметьте, Мичурин поднял указательный палец на секунду затих, затем продолжил более тихим проникновенным голосом. Наши коллеги видели второго медведя, когда покидали поляну. Можно предположить, что второй медведь просто пришёл на зов первого. Можно, конечно, но мне почему-то так не кажется. Мне кажется, что если господин Смотров сейчас решит вернуться на ту самую поляну, то обнаружит там не одну шкуру медведя, а две. или целое множество и неизвестно что еще. Мичурин перевел дух. Ни в контроле поведения своего хозяина, ни в его поедании нет ничего нового. Как наглядно показали мои примеры с тем же кардицепсом, то же самое способны делать и земные формы жизни, разве что не так быстро и не в таких масштабах. Но если позволите мне продолжить аналогию, паразит наверняка выбрал время и место не просто так. Я думаю, что наши коллеги стали свидетелями перехода. К новому этапу его жизненного цикла, возможно, настала фаза размножения или какая-то ещё. Появление второго медведя и, как следствие, второго паразита на той же полене, вызывает у меня аналогию со слизнями. Половое размножение не присуще паразитам, но есть вид слизней, которые исползаются вместе и срастаясь, становятся в новой фазе больше похожи на растения. Не исключаю, что в нашем случае мы имеем дело с чем-то похожим. Я бы рекомендовал вести наблюдение за поляной. Нам в любом случае придётся это делать, с лёгким раздражением ответил ему смотров. Как я понимаю, все присутствующие согласны с тем, что эти существа имеют внеземное происхождение. Не возразил никто, некоторые согласно закивали. Признаться, я и сам изначально придерживался такого мнения. В таком случае мы имеем дело с новым врагом, а врага надо изучать. Помните тёмные пятна на спутниковых снимках? Вы все видели, как они растут и движутся с юга на север. Готов биться о заклад, что Поляна в ближайшее время станет эпицентром очередного. Мичурин хлопнул ладонью по столу и наконец сел на своё место. Я тоже думал об этом, заговорил Руслан. Полгода назад здесь на совете я делал детальный доклад о событиях, произошедших со мной в Киеве. Руслан говорил ровным голосом, стараясь не выдавать, что воспоминания сдавливали ему горло, словно неумелый, но очень упертый душитель. Я, пожалуй, повторю некоторые моменты, которые сейчас мне кажутся важными. Ночью над городом стоял такой грохот, будто его накрыло артиллерийским обстрелом. Само собой, никакого обстрела не было. Грохот продолжался относительно недолго, и затем так же внезапно, как и начался. Когда утром я вышел из дома. Увидел лужи с какой-то черной жидкостью, которые скопились на асфальте. Я макнул в эту жидкость кончик указательного пальца и тут же почувствовал легкое жжение. Пришлось ее смыть. Позже меня напоили этой же жидкостью, смешанной с водой. Я этого уже не видел, но уверен, что напоили всех членов моей семьи, возможно, кроме матери. Руслан запнулся лишь на секунду. Если продолжать раскручивать логическую цепочку Дмитрия только в обратном направлении к ее началу... то получается, что это и был момент инфицирования. Инфицирование нашей планеты этими паразитами. Эта жидкость, это семена, личинки, споры, не знаю, Дмитрию виднее. Но она выпала на землю вместе с дождём именно той ночью. А грохот в небе это звук от разрыва содержавших её капсул, которые запустила в нашу атмосферу Немизида. Я не раз перекручивал записи, тихо сказал Смотров, но его услышали все. Первые такие объекты, капсулы, разрвались ещё на ЦША, что и спровоцировало известные дальнейшие события. Но мы же не первого на стометровке тут определяем. Думаю, что Руслан прав. Хотелось бы оказаться правым ещё в одном вопросе, осторожно сказал Руслан. Когда я очнулся позже тем днём, меня первым делом вырвало. То же самое произошло с Машей и моей дочерью. Хотелось бы надеяться, что это значит, что не все одинаково восприимчивы к этим паразитам. по крайней мере, в их первичном виде. Возможно, организмы некоторых людей, а может и животных, их оттаргают, как наши с Машей. Руслан замолчал. Все присутствующие смотрели на него с сочувствием, все, кроме Смотрова. Этот давил Руслана взглядом своих бесцветных глаз. Руслан не сомневался, что тот в очередной раз взвешивает, не представляют ли Руслан и его дочь опасность для окружающих. Не являются ли они инфекционной бомбой замедленного действия? Руслан взгляд выдержал, не моргнув. Похоже, мы наконец нащупали последовательность действий врага, наконец заговорил Смотров, отводя взгляд от Руслана. После выхода на нужную орбиту, Нимезида выпустила ряд объектов, которые затем взорвались в атмосфере и опали на землю чёрным дождём. Такая бомбардировка, по нашим данным, продолжалась несколько дней над всеми континентами. Сегодняшние снимки со станции также показывают наличие тёмных областей на всех континентах. И их очень много. В Антарктиде только нет. Затем выповшие личинки каким-то образом переросли в паразитов, которые заражают животных и наверняка людей. После чего выводят их в места с густой растительностью, где переходят в новую форму. Растительность затем, скорее всего, умирает. Как это всё происходит, нам ещё предстоит выяснить. Если бы это был просто процесс размножения немазиды, то она бы улетела Но она всё ещё здесь, на орбите, периодически меняет высоту и мигрирует по разным широтам. Не может же она Мальков сторожить? хмыкнул Смотров, но его шутку не восприняли. В общем, её определённо держат здесь какие-то цели, и нам нужно их понять. С завтрашнего дня мы установим наблюдение за поляной и будем направлять туда регулярные патрули. Есть возражения? Возражений нет. Я бы хотел участвовать в патрулях, твёрдо сказал Руслан. Хорошо. Мы обсудим это с тобой после собрания, ответил Смотров, смерив Русланова взглядом. Теперь пора переходить ко второму вопросу. Возможно, он звучит не так увлекательно, как космические паразиты, но он имеет не меньшее значение для нашего общего будущего. Я об этом. Смотров едва заметно кивнул на монитор, который в этот раз показывал высотное здание в Дубне. А именно об этом. Изображение на мониторе поехало, постепенно увеличивая здание. И замерло на крупном плане свисающего с крыши куска ткани. Все знают, что это. Нет? Это сломанный крест, символ церкви Нового Мира. ЦНМ до войны была религиозная секта и распространенная по всей территории России и ближлежащих государств. От прочих религиозных сект ее отличали две вещи: сильнейшая, можно сказать, армейская организация и такая же сильнейшая поддержка среди населения, особенно среди малообразованного. О чем нам говорит символ на крыше этого здания? Смотров обвел присутствующих выжидающим взглядом. О том, что люди до сих пор верят твоим учениям? Неуверенно произнесла Лидия. И еще версии будут? Василич, мы что на экзамене? взорвался Олег. Ты так само утверждаешься, что ли? После выступления товарища Мичурина почувствовал себя не самым умным. Все, включая Смотрового, уставились на Олега оторопевшими взглядами. Флаг ЦНМ на здании означает не только то, что там живут верующие. Здание, судя по всему, сейчас является центром города во всех смыслах. Его обвешали солнечными панелями, как новогоднюю ёлку, втиснув их со всей округи. Наверняка ГС тоже к нему подключили, потому что такой зимой, как была в этом году, от панелей даже при их количестве толку мало. Соответственно, в здании наверняка сбились все, кто выжил и не уехал из Дубны. Может, сейчас жители города и разошлись по своим старым домам, но с приходом зимы наверняка сойдутся назад. Флаг сектантов на центральном здании города означает, что здание, а как и сам город, находится под их защитой, иными словами, под их властью. Это территория секты, и они здесь хозяева. Ещё это значит, что секта сохранила своё влияние и после войны, а скорее всего, его укрепила. На фоне распада государства и сопутствующего хаоса Она вполне может выступать единственной организованной силой. Если принять во внимание эту организованность и сеть, которую они выстроили до войны, их влияние может распространяться далеко за пределы Дубны. Вернее, Дубна это всего лишь один из отростков этой сети, где-то на периферии. Центр у них был в Москве, но теперь наверняка перенесён в другое место. Москвы-то нет больше, Олег выдохнул. Я ождал зачёт, Василиевич. Почти Губы Смотровой искривила тенеющий хищной ухмылки, похоже, его совсем не задело гневная тирада Олега, но в долгую он оставаться тоже не собирался. И что ты предлагаешь делать дальше, умник? Что делать дальше? Нам действительно нужно решать, что делать дальше, всем нам. Может, еще одну зиму мы тут высидим на старых запасах, если товарищ Мичурин станет меньше есть. Мичурин на упрек Олега отреагировал удивленным вскидыванием бровей и несознательным поглаживанием себя по животу. Но следующую зиму на одних помидорах и сои из его теплиц мы вряд ли вытянем. Я по крайней мере вегетарианцем становиться не планировал. Ну и что конкретно ты предлагаешь? Ну и я предлагаю внедряться в городскую общину и собирать информацию о том, что происходит у них, да и в мире в целом, и о том, насколько сильна секта сейчас и появились ли вокруг другие группы влияния. Может бывшие армянеци организовались, а может кто-то банду сколотил такую, что и секта отдыхает. А может быть, не всё так плохо. Выбираться наверх нам придётся в любом случае. Но не хотелось бы жить при религиозной диктатуре или военной, или криминальной. Тем более, судя по тому, что те же праведники сотворили с семьёй Руслана, жизнь ото может оказаться короткой и мучительной. И кого же ты предлагаешь внедрять и как? Смотров продолжал ухмыляться. Не хочешь ли ты взять эту почётную миссию на себя? Хочу, выпалил Олег. Все, кроме Смотрово, от удивления выпучили глаза. Такое заявление Рыжева оказалось неожиданным даже для Руслана, который был глубоко убеждён, что знает друга как свои пять пальцев. Олег, конечно, эмоциональный парень, но подобное было слишком даже для него. Маргарита даже вздёрнула руку к арту, чуть не вскрикнула. "Ого, как она реагирует", отметил Руслан. "Хочу", повторил Олег. "Я готов". Возьму с собой пару человек. Оденемся в лохмотья, возьмём рюкзаки и прикинемся жителями окрестных деревень. Скажем, что еда закончилась, соседи вымерли, пошли искать новое убежище. Вот и добрели до города. Уверен, мы будем не первыми такими ходоками. Ну что ж, улыбка скользнула с лица Смотрово. Похвально, Арвений, и план ничего. Но я всё же склоняюсь доверить его реализацию более подготовленным людям. Согласен, вклинился в разговор Руслан. Если у Сергея Васильевича есть более подготовленные для этого люди, лучше доверить эту миссию им. Но ну и должен же кто-то вести учёт консервов. Не удержался Руслан от колкости в адрес рыжего, но тут же об этом пожалел. Масло в огне и без этого достаточно. Не зачем его подливать. Консервами управлять-то и ты сможешь, ума хватит. А мне-не вот уже где. Олег приставил ладонь к горлу, параллельно прожигая Руслана взглядом. Ах да, ты же теперь патрульный. Он театрально хлопнул себя по лбу, а потом ткнул пальцем в сторону Саши. "Но «Ну вот Антон, он и так мой заместитель и отлично справляется с работой. Пора его на повышение. А по поводу подготовки я ещё готов поспорить, у кого она лучше. Так, давайте завязывать с этими представлениями", слегка повысил голос Смотров. "Ты же понимаешь, Рожов, что цена твоей ошибки может быть не только твоя жизнь". Если тебя в чём-то заподозрят и начнут вытягивать из тебя информацию вместе с кишками, то в опасности окажется весь комплекс. Понимаю, ответил Олег, вздёрнув подбородок. Если кишки начнут тянуть, расколется любой. Это понятно. Но я не думаю, что у них там контрразведка на уровне ФСБ организована. Вот реально не думаю. Готов поспорить, что у них её вообще нет. Это бедные, растерянные люди. Они сейчас выживанием озабочены, а не отловом шпионов. У них что, секреты какие-то есть, которые охранять нужно? Даже в худшем сценарии, если ими действительно управляют сектанты, то секта при всей её организованности тоже не на том уровне. А новые прихожане и рабочие руки, особенно сейчас, им точно не помешают. Это твоя профессиональная деформация сейчас говорит, намекнула Лек на прошлое осмотрово и самодовольно улыбнулся, мол: "Видишь, сколько я о тебе знаю?" Остальные, кроме Руслана, недоумённо переводили взгляды с одного на другого. Коллеги, предлагаю кратко резюмировать итог встречи, сухо сказал Смотров, прерывая демагогию. Во-первых, устанавливаем наблюдение за полянной. Задача выяснить, что из себя представляет следующая жизненная фаза этих червей и по возможности, как это может быть связано с интересами немизиды. Во-вторых, направляем человека в город для внедрения в местную общину. Задача получения информации о всех сферах жизни общения, а также о жизни в соседних регионах. Обе задачи входят в мою сферу ответственности, поэтому я и займусь организацией их выполнения. Голосуем. Кто против? Не возражал никто. Единообразно. Ах да, и еще. Предлагаю поддержать выдвинутую Ржевым кандидатуру и назначить Александра Антонова заведующим складами продовольствия. Я не против, сказал Мичурин. Саша способный и ответственный парень. Я тоже не возражаю, бросила Маргарита, встав со стула и быстрым шагом покинула комнату в сопровождении недоумённых взглядов. Раз никто не возражает, поздравляю тебя с назначением, Антонов, сказал Саша Сматров и тут же потерял к нему всяческий интерес, отвернувшись к коллеге Руслану. А вы через полчаса ко мне в кабинет.